Глава 24. Таги. Одного из нападавших Рика срезал короткой очередью. Со вторым не менее эффективно справилась бабка. Решив, что с последним она же и разберется, Рика поспешил на помощь к Джейхому, но, как оказалось, тому никакой помощи и не требовалась. Он палил в противника до последнего, не замечая приближавшихся со спиной врагов. Однако, когда Так уже был рядом, замахнулся, чтобы нанести удар, Джейхом словно бы что-то почувствовал. Он не вернулся, не увидел противника, а просто сместился в сторону, без-за чего так промахнулся. Однако отступать он не стал и вновь попытался атаковать Джейхама, замахнувшись своим оружием, планируя ударить Джейхама прикладом. Однако тот, словно играючи, легко ушел от удара, просто отклонив голову и корпус в сторону, после чего уже Тагу прилетело прямо в клюв кулаком, закованным в перчатку бронескафа. Похоже, так совершенно такого не ожидал. И уж тем более, держать такой удар не мог и не умел, он практически сразу осел. Второй так зачем-то расправил свои крылья, то ли пытаясь противника напугать, то ли это было началом его атаки. Как бы там ни было, а завершить начатое Джейхем ему не позволил. Серия ударов, и второй противник был повержен. Вот только Джейхем останавливаться не стал и нанес еще несколько ударов по лежащему на полу врагу. «Ты чего? Хватит уже!» Рика подскочил к нему и перехватил руку, занесенную для очередного удара. Ненавижу уродов, всех бы сволочей перебил. У тебя еще будет такая возможность. Их тут целый корабль. Устанешь лупить. Усталость ничего не решает. Я здесь решаю. О как? ну но. -ну. Пошли уже, мистер Крутой. К этому моменту бабка успела разобраться с последним из группы так, зашедшей в тыл. Ну а альтаиры заканчивали зачистку, добивали последних противников. Этот раунд был за командой «Ракота». Однако до конца сражения было еще далеко. Предстояло пройти весь корабль, а затем взять мостик. Так что сколько еще раундов людям и их роботам предстояло выдержать. Следующий ангар стал тем еще испытанием. Противников тут было столько, что даже альтаиры не пытались, как обычно, идти в лоб отчаянно маневрировали, использовали укрытия, применяли те или иные обманные финты, имевшиеся в их базах шаблонов. Что касается Рика и Бабки, то они передвигались от укрытия к укрытию, откуда вели заполошенный огонь. Однако такой подход хоть и давал результаты, но слабые. Едва ли им удавалось выбить хоть одного противника из вражеских рядов, стоило начать польбу, льбу, те тут же прятались, а по Рика и Бабки начали стрелять другие. А вот Джейхем оказался куда эффективнее всех остальных. И что самое удивительное, он в буквальном смысле бился с врагами в рукопашную. Рика было решил, что таги никакие в ближнем бою, но быстро убедился в обратном. Стоило ему попытаться атаковать первого попавшегося тага, тот растопырил крылья, высоко подпрыгнул, а затем налетел на Рика, нанося удары лапами, словно вихрь. Конечно, бронескав выдержал, однако Рик был оглушен такой бешеной атакой. Благо на помощь пришла бабка, просто пристрелив павшего в ярость тага. Но Джейхом, как раз наоборот, расправлялся с врагами быстро и без каких-либо проблем. Тагом, попадавшимся на его пути, он сворачивал головы, отправлял в глубокий нокаут или же сбив с ног, просто пристреливал так и не пришедшего в себя оппонента. Рика поражался тому, с какой жестокостью Джейхом расправлялся с врагами. Такое ощущение, что он их прямо-таки ненавидел. Но откуда все же такие навыки рукопашного боя? Видимо, пока Джейхам находился здесь, времени зря он не терял. Впрочем, насколько Рика помнил, Джейхам и раньше владел боевыми искусствами, а здесь еще больше отточил свои умения и навыки. Около двадцати минут длилась схватка, прежде чем удалось нет не победить, а оттеснить противника к мостику. И нельзя сказать, что это была победа, как раз наоборот. Рика был крайне недоволен таким результатом. Ведь если здесь пришлось так жестко, то дальше, ближе к мостику, помимо защитников, там находящихся, там же будут те, кого выбили из этого ангара. Иначе говоря, противников будет больше, и прорываться на мостик придется тяжко. Как Рика и предсказывал, они оказались в патовой ситуации. Мостик таги превратили в неприступную крепость, прорваться которой было просто нереально. Таги засели в несколько рядов, полили так, что шанс прорвать их оборону Не было даже у альтаиров или бабки. Благо уже сообщил обо всем Юджину, и тут вместе с хоронякой, оставив ракот, пришли на помощь. Но они только заняли техническую палубу, отключив двигателя корабля. Теперь ситуация была следующая: таги держали оборону на мостике, старатели захватили техническую палубу, и корабль стоял на месте. Однако в сложившихся обстоятельствах ни одна из сторон не могла держать верх. Так и боялись идти в атаку. Старатели тоже были пока еще в своем разуме и ломиться на такую толпу противников не желали. Понятное дело, что бронескафы должны были выдержать все попадания, но... «В свое время я тоже рассчитывал, что бронескаф выдержит, а пушка у меня лучше», — заявил Джейхом, когда Юджин предложил идти на прорыв. «Но эти твари просто взяли меня толпой. Окружили, схватили за руки, за ноги, навалились все вместе. И тогда даже экзоскелет не помог. «И как ты выбрался?» «Никак попал в плен. Меня выкурили из кафа, и дальше все. «Да, весело. Ну и какие тогда предложения будут?» «Можем держать осаду. Отключим систему жизнеобеспечения, будем ждать». «Чего? Пока они все передохнут?» «Ну, как вариант?» «А языка мы тогда как возьмем? «На кой чёрт нам это? Мы не корабли их захватить хотели». «Тогда не знаю. У меня вариантов нет». А «Вообще, я ведь тебе говорил, что нужно взять больше альтаиров. Было бы у нас их десяток или лучше два, и никаких проблем». «Ага, конечно. А потом бы у них мозги закоротило, и они за нас бы взялись, нет уж. Хватит с меня роботов. Вон бабки было предостаточно. А у тебя еще два железных дровосека есть, так что давай, хватит ныть». «Вообще-то Рика прав. Было бы у нас побольше аодов. Ну хватит уже!» Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. Давайте искать варианты, исходя из того, что у нас есть, а не гадать, что было бы, да если бы, да кабы. Гранаты. Чего? Светошумовые гранаты. Зашвыриваем ими этих тварей. Ну, допустим, а дальше? А дальше я пойду на прорыв. Да ты чокнулся, что ли, в героя потянула? Нет, вы просто не знаете этих уродов. А ты, гляжу, тагов ты любишь. А еще как. Короче, идея такова. Забрасываем их гранатами, я ломлюсь вперед и захватываю капитана. Скорее всего, он лидер какого-нибудь гнезда, беру его в заложники и валя, дело сделано. Вот значит как? А сработает? Сработает, раньше срабатывало. А чего ж ты тогда такой умный, в прошлый раз такое не провернул? Че в плент попал? «Я ведь говорил, нас завалили толпой. Будь хоть малейший шанс добраться до их главного, я бы им воспользовался, и тогда все бы пошло совершенно иначе». «Ну ладно, ладно, верим». «А ты уверен, что таги просто не кинут своего этого лидера гнезда? С чего им вдруг сдаваться? Я вот читал о тагах, что конкуренция у них просто на запредельном по сравнению с людьми уровня. «Так и было раньше. Но в оппозиции, в отличие от большинства тагов, слишком уж специфические условия жизни». Тут лидер «Гнезда» не просто номинальные руководители, это связи, это деньги, это возможности. И без них «Гнездо» не выживет. Так что амбициозного молодого тага заклюют свои же, но не позволят ему бросить вызов лидеру. А, тут еще и вызовы бросают. Дуэли?» «Я образно». «Чё, я уж думал». «Ну, короче, ты уверен, что твой план сработает?» «Абсолютно». «Тогда делаем». Вирджин поглядел на остальных, Рика и Хороняка просто кивнули. «Ха! Единогласно!» Граната полетела вперед, прямо за наспех, сооружённые тагами баррикады. Одна граната, другая, третья. Когда первая вспышка озарила коридор, ослепив тагов, Джейхем бросился вперед. Его забрало было закрыто, сенсоры специально настроены так, чтобы все последующие вспышки никак ему не помешали. они не мешали. Джехом с легкостью перемахнул через бригады, оттолкнул ближайшего к себе тага и ломанулся вперед, туда, где, по идее, должен был находиться капитан корабля. И по совместительству самый влиятельный таг. Что касается, кстати, тагов, им досталось по полной. Гранаты их ослепили, дезориентировали. И разумные птицы либо стояли, как вкопанные, либо падали на пол, катались, дергая крыльями и лапами. Рика, наблюдавший за происходящим, подумал, что и с помощью обычных гранат они смогли бы опрокинуть оборонявшихся. С легкостью прорвали бы защитную линию, взяли мостик. Но обычные гранаты покосили бы не только тагов, но и оборудование. И в целом хрен с ним, однако осколки могли достать и до противника, которого непременно нужно было взять живым. Так что план джейхема был идеальным. Единственное, что смущало Рика, это если Джейхам ошибся, И взяв заложника, он действительно окажется в выигрышном положении. В том плане, что таги сдадутся. В ином случае он будет полным идиотом. Его прикончат раньше, чем он начнет озвучивать условия. К слову, Джекем уже добрался до последней линии обороны. Там четверо тагов стояли, прикрывая еще одного, облаченного в СКАФ с особыми знаками. Видимо, это и был Главнюк. К этому моменту таги понемногу начали приходить в себя. Далеко не все, но отдельные, особо стойкие и бывалые клемались, сориентировались и попытались помешать прорывающемуся вперед Джейхому. Вот только они опоздали. Джейхем на ходу пристрелил одного из мешавших ему тагов, другого отправил в длинный полет мощным ударом ноги. А в следующее мгновение оказался уже рядом с целью. Джейхем молниеносно оказался у жертвы за спиной, взял ее в захват и прислонил пушку к башке тага. «Стоять! Стоять, или я его прикончу!» Рика затаил дыхание. Вот и настал тот момент, когда все решится. Мгновения перетекали одно в другое невыносимо долго. Прошла секунда, другая, третья. Но таги не стреляли. Они так и стояли, опустив оружие, не шевелясь. Неужели сработало? Неужели получилось? «Бросить оружие! Быстро! Или ему конец!» Орал Джейхама для убедительности сильнее вжал пистолет в башку своему заложнику. Вновь ожидание, и вот один из тагов опустил оружие на пол, а за ним еще один и еще. Это была победа. Пленных было много, даже очень много. Настолько, что когда Джейхам предложил решить вопрос просто, перебить ненужных, то старатели на мгновение даже задумались. «Нет, этого делать мы не будем. Что, боишься, совесть замучает?» <связь> «Просто так не будет, они военнопленные». «Ну, как скажешь. Но если бы на нашем месте были бы они, то даже не задумывались бы, перебили всех лишних и глазом не моргнули бы». «Но мы не они. Не вижу смысла их убивать. Получим то, что хотели, отпустим». «Отпустим?» «Ну да. Выведем из строя системы связи и движок немного поковыряем, чтобы им пришлось с ним помучиться. Этого будет более чем достаточно». «Рискуешь. А что, если они успеют починиться раньше, чем мы доберемся до нужной точки?» Они ведь нас заложат. И, кстати, пока что мы еще ничего не узнали. Вот этим сейчас и займемся. Ну что, кто пытать будет главного врага? О, как пытать. Так он же военнопленный. Как же международная конвенция? Так он ведь и не человек, и к народам ее подписавшим отношения не имеет. А те в трюме. Эджин нарочито проигнорировал Джейхама и, оглядев всех, повторил свой вопрос. Ну что? Кто пойдет к тагу? Жребий тянем. Жребий. Зачем тянуть? Давайте я. Знаешь, а ты сильно изменился с момента нашей последней встречи, кстати. Тебе бы так жизнь помотала, тоже бы изменился. Ну так что, других желающих нет? Рика может. Рика помошился. Собственно, да, он мог. Более того, и мог, и умел. Однако заниматься подобной работой он не любил а тем более тяжело себе представлял, как работать с ТАГом. Ведь чтобы вести допрос, нужно хорошо понимать клиента. В том плане, что нужно знать, насколько он боязливый, какой у него порог боли и вообще. Не получится ли так, что во время допроса, при применении особых средств, клиент завернет ласты? Например, сердечко не выдержит, или же никакие средства не нужны, и можно клиента просто запугать. Короче говоря, Рик браться за это дело не хотел, и Джихам это понял. Ладно, я сам. К удивлению всех старателей, Джейхему понадобилось всего полчаса, чтобы расколоть высокопоставленного тага. Вот координаты, заявил он, протягивая лист бумаги, на котором были цифры, надиктованные тагом. Как я понял, у них станция в отдаленной системе. То ли бой большой был, то ли еще чего. Короче, самая настоящая космическая свалка. И они там спрятались. И что, пленников там держат? Ну да. А уверен, что так не обманывает, что-то он быстро раскололся. Уверен, я перепроверил. Ха, ты смотри какой. И боец стал лютый, чуть не спецназовец, и допрос может вести. Корабль пилотирует, движки чинит. Мы тебе, похоже, нахрен не упали. Ха, я как первая группа крови могу заменить любого, но меня заменить нельзя. <смех> о, как подвел! Ну окей!» Далее старатели занялись тем, о чем говорил Юджин. Чуть попортили корабль Тагов. Теперь звездолет не мог лететь, не мог вызвать на помощь и, главное, не мог сообщить о том, что тут произошло. По прикидкам Джейха и мои хороняки, чтобы восстановить работу движкам, птицам потребуется минимум дней пять, а то и целая неделя. Курочили старатели двигательную установку самым бесцеремонным образом. Что касается указанных координат той самой системы свалки, то добираться туда нужно было дня 3-4. Так что фора по времени у старателей имелась и немалая. И даже если так, удастся быстро восстановить двигатели, все равно без связи никому ничего они не скажут. Следовательно, им придется либо разворачиваться, либо лететь дальше по маршруту. А это опять же время, которое работает в пользу старателей. Хотя Джейхем и возмутился неоправданным риском. А точнее, снова предложил тагов перебить. «Нет, этого делать мы не будем». «Они бы тебя не пожалели». «Вот и я не буду становиться таким, как они. В этом наше отличие». «На, слишком вы мягкотелые. Когда-нибудь за это поплатитесь». Все же он не стал настаивать на своем. Вскоре старатели оставили тагов на их же корабле и улетели прочь. Им предстояло проделать длинный путь.